Стрела попала в глаз, глубоко засел в затылочной кости. Стрела была снабжена полосатыми, покрашенными желтым маховыми перьями фазанихи, которые торчали над метелками трав. г е р а л ь д осмотрелся и легко нашел то, что искал. Вторую стрелу, двойника первой, вонзившуюся в ствол сосны всего в шести шагах позади. Он знал, что произошло. Мальчик не понял предупреждения, услышал свист и удар стрелы о ствол, удивился и побежал не в ту сторону, куда указывала стрела, велевшая остановиться и немедленно убираться из леса.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 Но чаще не молчала тяжелым зловещим молчанием, которое, казалось бы, больше соответствовало этому месту. Нет, Бракелон жил. Принчали насекомые, шуршали под ногами ящерки, бегали радужные жуки-бегунки. Тысячи пауков дергали блестящие от капель паутинки. Дятлы разделывали стволы резкими очередями ударов, верещали сойки. Бракелон жил. Но ведьмак не дал себя обмануть. Он знал, где н а х о д и т с я п о м н ю л о мальчике со стрелой в глазу.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 потом расскажу. А сейчас вытащи меня. Ох, черт, осторожней. о Не справлюсь. Геральт выпрямился, осмотрелся. Уж о ч е н ь т -то ы тяжел. Тогда оставь меня, п р о с т о н а р а н е н о й Оставь. Что делать? Но спаси ее, о б о г и спаси ее. Кого? к н и ж н у Найди ее, Геральт. Лежи спокойно, черт побери. Сейчас что-нибудь соображу и вытащу.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 Возможно, ее маскировала одежда, неуродующие стройной фигурки комбинации странно шитых воскутков ткани, множество оттенков зеленого и коричневого, усыпанное листьями и кусочками коры. У волос, перехваченных на обу черным платочком, был оливковый цвет, а лицо пересекали полоски, нанесенные ореховой кожурой. Конечно, тетива лука была натянута, и д р я д а целилась в него. «Эйтне», — начал он, н т а й с а й б Он послушно замолчал, стоя неподвижно и держа руки подальше от тела.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 Голос был очень мелодичный, глаза огромные и черные. — Эс Гвинблейд! — Аэ... Аэся... — начал он, но слова бракелонского диалекта, певучо звучавшие в устах дриады, застревали у него в горле и раздражали губы. — Вы не говорите на всеобщем. Я не очень хорошо знаю... — Анвайл, в Ортлинге! — прервала она. — Я Гвинблейд, Белый Волк. Госпожа э й т н а меня знает. Я к ней с поручением. Я уже бывал в Бракелоне, в Дуэнканнель. — Гвинблейд!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 г е р л ь т мысленно укорил себя за такую оценку, основывающуюся на ложном очеловечивании д р я Как никак он-то должен знать, что она просто старше из всех трех. Несмотря на кажущуюся молодость, она была гораздо-гораздо старше их».